Промежуточная система mh 3542 2 ИАЦИ Ведущий корабля города задумчиво в очередной раз осматривал эту систему, куда их привели ведение ведущего их экипажа семьи. Сейчас в этой системе находились пять подобных им кораблей и более тысячи мелких. Для уточнения происходящего, видящие кораблей даже объединялись, чтобы увидеть варианты развития событий. И все видения подтвердились. И Адси грозило полное уничтожение, в том случае, если они не найдут кровь пси. Они уже целый цикл бороздили эту систему, но не собирались отсюда уходить. Они ждали невидимый корабль. И хоть ведущий не понимал, как они смогут увидеть то, что невидимо, Но рисковать даже малейшим шансом на выживание их вида он не мог. Ведь весь их вид был по сути одной большой семьей, а семья — единым целым. Его возросшую нервозность ощущали все члены их сообщества, и их агрессивность была повышена на несколько пунктов. Что и ощутили на себе те представители разумных, которые на своих несовершенных кораблях пытались войти в эту систему. Их просто уничтожили. Представьте себе паука, который плетет идеальную паутину. Каждую нить, каждую струну он буквально настраивает под свою мелодию. А тут вламывается какая-то веточка или листочек и рвет паутину. Паук сразу же пытается убрать ненужную в структуре рисунка объект. Точно так же и адцы старательно создавали вокруг себя упорядоченное пространство, которые, несовершенные корабли других раз разрушали своими двигателями. Поэтому раздраженные Адси просто уничтожали такие объекты. Уже целая свалка образовалась в районе астероидного пояса этой системы. Но в последнее время новых кораблей не было, и Адси начали успокаиваться. Но ведущий переживал все больше и больше. Он, не переставая напоминал видящему и познающему, что им нужно будет распознать то, что не видно, чтобы не ошибиться, так как от этого зависит выживание вида. На всякий случай они даже приготовили контактера, использовав разумного из несовершенного вида, случайно выжившего во время атаки Адси на их корабль. Хоть подобное и претило всем догмам существования Адси, но они пошли на это нарушение ради выживания. Эта разумная особь прошла частичное перерождение — и теперь, в отличие от своего первоначального состояния, имела некоторые способности к пси так как и адсы могли общаться только на уровне пси Всё было готово, когда видящий предупредил ведущего о том, что срок приближается, и что с существом на невидимом корабле необходимо договариваться, иначе он просто исчезнет. Если бы их ведущий мог выражать эмоции, то он сейчас бы скрипел зубами. По информации, полученной от видящего, им нечего было предложить на обмен, кроме осколков памяти от древних рас. Эти осколки изучал познающий. В обычном мире их назвали артефактами. Ведущий тут же послал сообщение на остальные корабли города с запросом про имеющиеся у них запасы осколков памяти. Сейчас им предстояло собрать их достаточно много, чтобы выкупить будущее своей расы. Артем, мерцающий пузырь гиперполя выбросил Витязь в промежуточной системе mh 3542 2 Артем заранее занял место в кресле капитана корабля. Может, потом когда-нибудь он привыкнет к полетам настолько, что будет не спешить увидеть подобное на голое экране мостика корабля. Но это пройдет не скоро. А сейчас парень наслаждался зрелищем открывшейся новой системы. Резкий звук опасности и окрасившаяся красным тактическая карта системы выбросили его из мечтательного состояния нирваны. «Витязь, отчет!» — начал он раздавать резкие команды, оправившись от первого шока. «Причина объявления тревоги на корабле!» «Обнаружены пять кораблей городов, расы и адси!» — зачастил скороговоркой корабельный кластер «Искентов». Обнаружены многочисленные обломки и остовы кораблей Государств Содружества, носящие повреждения от гравитационного оружия ИАЦИ. Обнаружено более 400 отметок малых кораблей ИАЦИ. Наличие поврежденных и уничтоженных кораблей свидетельствует об агрессивном поведении ИАЦИ в данной системе. Рекомендация. Необходимо немедленно покинуть систему. Но они не двигаются, задумчиво протянул Артем, заметив некоторую странность поведения кораблей этой странной расы, похожих своими поводками на кочевых цыган земли. Мы же им не угрожаем. Почему они должны напасть на нас? Эта раса знаменита своими агрессивными нападениями на корабли, которые никоим образом не могли им угрожать. Причину агрессии установить так и не удалось. Искин был непреклонен. «Рекомендация немедленно покинуть сектор». «Вот заладил. Покинуть. Покинуть!» — проворчал про себя Артём, глядя на тактическую карту. «А тут столько барахла валяется бесхозного в астероидном поясе! И все это бросить?» Хомяк землянина помчался за табуреткой, веревкой и мылом. Он не мог себе позволить оставить все это здесь. «Замечено изменение движения объекта». Отреагировал корабельный кластер на малейшие изменения в обстановке системы и выделил объект красной рамкой. Этот корабль начал медленное движение в нашу сторону. Курс объекта через два часа пересечется с нашим курсом. Артем увидел, что это пыхтит в их сторону аширский корвет третьего поколения «Хамнук» в варианте суднообеспечения. Только сразу же возник вопрос. Если все остальные уничтожены, то как этот выжил? «Сбросить скорость до минимума», — начал раздавать команды Артем. «Взять на прицел этот корвет. Просканировать на наличие жизненных форм, взрывающихся веществ». «Корвет Хамнук», — посыпались доклады от Витязя. «Комплектация суднообеспечения. Взрывчатых веществ не обнаружено. Обнаружена одна жизненная форма. Особь женская. Раса. Раса. Раса не распознается. Возможно, угроза». «Приготовиться к бою!» артём не был расположен слишком уж понебратствовать с неизвестными видами из-за произошедшего на Тормаране. «Навести пульсары на Хамнук!» «Старейший!» Из конфетеда подхватил эстафету увеличения Артема у членов клана. «С корвета идет вызов!» «На экран!» С открывшегося на главном экране изображения на него взглянула тонкое лицо с виду хрупкой девушки с раскосыми глазами. «Кто вы и что вам нужно?» «Я Айла», — слегка заторможенно посмотрела на него девушка пустым взглядом. «Сообщество и отцы просит вас об общении». «Сообщество?» — не сразу поняв, о чем идет речь, переспросил артём Но когда до него дошло, он указал рукой на тактическую карту, где была выделена область пояса астероидов с болтающимися искореженными остовами кораблей. «О каком общении идет речь?» «Я вижу, что очень многим общение с ними не очень-то понравилось». «Они бы мешали общению», — все так же заторможено говорила девушка. «Сообщество и отцы очень нужно общение именно с вами». «Зачем именно я им нужен?» Заподозрив неладное, заерзал на своем месте Артём, Чувствуя пятой точкой какой-то подвох в ее словах. Что им нужно от меня? Сообщество и отцы хотело бы получить от вас запас крови пси. Каменное лицо девушки ничего не выражало, но парень был уверен, что сейчас не она с ним говорит, так как было видно, что она с натугой выталкивает слова из горла. Они просят помочь им выжить, иначе они обречены. Артем задумался. В чем-то он понимал этих космических кочевников. Ради собственного выживания он тоже бы пошел на все, что возможно и невозможно. Сейчас перед ним стояли пять огромных кораблей, которые просто могли его раздавить и получить с обломков корабля все, что им нужно. Но они этого не сделали. Они пытались с ним говорить. Правда, разговор получается какой-то странный. Да и эта девушка... «Витязь?» — обратился он к эскенту по «Почему ты не смог опознать расовую принадлежность этой девчонки? Она же явно аширка». «Старейший», — виновато зачастила эскент корабля. «Она не чистокровная аширка. В ней присутствуют какие-то непонятные мне изменения на генном уровне. Я даже не могу классифицировать вид, к которому она сейчас относится. Такое впечатление, что перед нами морф. Существо, способное изменять тело по собственному желанию». Даже сейчас ее гены находятся в постоянном движении. Если вы присмотритесь, то заметите, что ее глаза постоянно меняют цвет. Форма лица и цвет волос постепенно меняются. Эта девушка уже не Аширка. Удивленный артём действительно заметил, как, видимо, ему прядь волос девушки постепенно изменила оттенок, а глаза стали разного цвета. «Сообщество не хочет мне объяснить, что они сделали с Айлой», — сжав крепко челюсти, процедил парень этому разумному когда-то живому микрофону. «И кто разрешил им такое вытворять?» Девушка на какое-то время зависла. Видимо, вопрос был не из тех, на которые хотели бы отвечать представители сообщества и адси. Пока они размышляли, Артем тоже думал. В первую очередь он думал, что такое «кровь-пси». И почему именно он должен ее дать и Атси? Пока он раздумывал, видимо, сообщество приняло решение. Сообщество было вынуждено провести некоторые изменения тела и разума этого организма для того, чтобы наладить общение с невидимым кораблем. Вновь ожила если так можно сказать, эта кукла. Теперь общение налажено. Айла служит высшей цели. Если вы переживаете за нее то сообщество ясно с радостью переуступит ее вам для возможного будущего общения. Охренеть! Слегка подо... Очень сильно удивился Артем. Это они ее теперь мне как игрушку дарят? И нахрена она мне? Видимо, его удивление было настолько явственно, что сообщество поспешило его уведомить о подоплеках этого странного дара. Ее присутствие рядом с вами позволит вам общаться с любым кораблем сообщества поблизости. Модификация ее организму позволяет руководителю управлять возможностями всех разумных сообществ с помощью сети, которую она образует. Вы для подобного используете свои несовершенные устройства в мозгу, называемые нейросеть. Она же может основывать такую сеть самостоятельно. — Стоп! — внезапно Артема озарила догадка. — А кто будет ей управлять и через нее сетью? — Тот, кого назначит сообщество, — как само собой разумеющееся пожала плечами Айла. — В данном случае это будешь ты. — А потом, — подозрительно сощурил глаза землянин, — когда сообщество получит то, что хотела? — Дар есть дар. Все так же с полным отсутствием каких-либо проявлений эмоций ответила девушка. Он делается однажды. Ты будешь пожизненно руководить контактером. Сообщество же сможет только общаться с тобой через нее, не более того. Последние слова вроде бы должны были его обнадежить, но присутствие на его невидимым А, кстати, почему невидимым Я хотел узнать, постарался он как можно аккуратнее подбирать слова, почему сообщество называет мой корабль невидимым. Ведь я его вижу. И не просто вижу, даже ощущаю. Сообщество не видит его. Ему на мгновение показалось, что он заметил на бесстрастном лице Айла тень неудовольствия. Причин мы не знаем. Но почему-то только несовершенная система этого корабля заметили ваш корабль. Главы сообщества в недоумении. Интересно, почему они не могут видеть Витязя? Ведь они видят псидиапазон, задумался на секунду Артем, но его тут же осенило. Понятно. Псидиапазон. Витязь в нем не виден из-за прослойки резинок, которая экранирует его. Он слегка ухмыльнулся. Значит, они просто не видят его. Это же такой шанс. А что именно сообщество может предложить мне за услугу? Он уже даже не сомневался по поводу того, что они называют кровью пси. Догадаться, как оказалось, было совершенно несложно. Ведь это вам нужно для выживания. «Сообщество готово поделиться с тобой осколками памяти», — торжественно проговорила Айла. «Все, что у них есть». На экране замелькали изображения. Артему они пока ничего не говорили. Но Асура, заметив кривоватые цилиндрики, различные пирамидки с кирпичиками и светящиеся бублики подпрыгнула со своего места. Старейший по нейросети до него донесся ее вопль. Это артефакты древних. Многие из них стоят огромных средств. А вот те два сплюснутых черных шара это сверхбольшие источники. Если их поставить на корабль, то реакторы будут не нужны. «Хорошо!» — с виду задумчиво произнес землянин, не обращая внимания на вытаращенные глаза Асуры. «Я согласен обменять пять малых контейнеров с кровью пси на все это барахло. Хоть оно мне и не нужно особо, но только ради спасения вашего вида я пойду на это». Айл снова замерла, словно манекен в витрине магазина. В сторону Вити двинулось пять средних кораблей, которые, старательно огибая хамнук, словно живородящие рыбы своих мальков, выплевывали из брюха какие-то странные предметы, издали похожие на круглые шары. Внутри этих шаров угадывались очертания артефактов, которые были разложены по виду предметов. Надеюсь, ты знаешь, что вот такие комбинации артефактов могут привести к катастрофе. Снова ожила контактер, и на экране замелькали картинки, на которых совмещались предметы и происходили различные взрывы и катаклизмы. Вся эта череда промелькнула одним видеорядом. «Да, знаю», — спокойно ответил Артем после того, как получил сообщение от Витязя о фиксации видео. Ему и самому не хотелось получить подобного сюрприза. Сейчас его больше беспокоили вереницы шаров, болтающиеся в пустоте. «А что это за шары?» — решил поинтересоваться он у Айлы. «Такая интересная упаковка. Какой-то вид экрана?» «Это способ для транспортировки», — спокойно ответила она. «Через восемь ваших стандарт-часов она разрушится, так что советуем поторопиться. Сообщество нетерпения». «Сейчас все будет», — хмыкнул парень, отлично понимая, куда они гнут линию. «Начинаем выгрузку». Быстро отправившись в сейфовый отсек, он открыл секретное помещение, где хранились все кристаллы, и вывез оттуда пять малых контейнеров. Можно было бы и большие контейнера с кристаллами отдать за такое, но он просто не хотел светить подобный товар. Да к тому же, чем он потом с ними торговать будет? Да и то, что государство, сателлиты, содружество получили кристаллов даже меньше, чем и Аци, немного останавливало парня. Должен же быть хоть какой-то паритет в силах. Немного погодя, из грузового шлюза «Витязя» выскочила пятерка малых ремонтных дронов, оставшихся с тех времен, когда корабль был линкором АИИ «Цивилизация механоидов», держащая в своих захватах по контейнеру. Каждый по отдельности направился к большому кораблю «Ятси». Пока они двигались к цели, другие дроны судорожно собирали шары с артефактами, старательно отделяя их друг от друга, сразу же упаковывая в контейнера с высшей защитой, которое по случаю приобрел Артем на военной базе Федерации. Через пару часов дроны сбросили контейнера с кристаллами возле кораблей Городов и Ации. Их тут же затянуло внутрь этих космических гигантов. «Надеюсь, вы получили, что хотели», обратился уже вернувшийся на мостик Артем Кайли. «Всем хватило». «Да, это то, что нам было нужно для выживания», заторможенно кивнула девушка в ответ. «Надеемся, что при следующей встрече у вас будет еще кровь пси. Мы же постараемся найти еще осколков памяти для обмена». Закончив говорить, Айла осела в кресле пилота Хамнука, видимо, потеряв сознание. «Старейший», — обратил его внимание на происходящее в системе «Витязь, — корабли Ятси собирают малые корабли и начинают разгон». На тактическом экране было видно, как малые корабли, выглядевшие словно пальцы какого-нибудь монстра из фильма ужасов, медленно сползаются к движущимся в разные стороны гигантам. Артем сосредоточился на сборе шаровидных контейнеров, так как времени у него было маловато. Ведь их не только подобрать нужно, но и упаковать так, чтобы они с другими не соприкасались. Через пару часов все было закончено. Дроны притащили неуправляемых Амнук. Судя по отсутствию реакции пилота, Айла была еще без сознания. Аккуратно вскрыв люк, Артем с Сорой вытащили девушку и отправили ее в медотсек. Закончив с результатами обмена с витя медленно двинулся к астероидному поясу, где до сих пор болтались обломки кораблей. Уж очень хотелось помародерить. Да и согласно законов Содружества, корабль, найденный в космосе с погибшим экипажем, принадлежит нашедшему. Поэтому Артём собирался выдрать из этих гор лома все то, что хотя бы можно было бы продать, а не только то, что можно установить себе. Они провели в этой системе еще неделю, потроша остовы изуродованных кораблей. Глядя во что превратились мощные и надежные когда-то корабли, Он чуть было не пожалел о том, что дал и отцы груз псикристаллов. Но потом, когда получил информацию с уцелевших искинтов флагмана пиратской эскадры, понял, что с ними еще нежно поступили, просто убив их. У этих головорезов все руки по локоть были в крови. И сейчас они тоже не собирались церемониться, так как их наняли для блокирования системы H1465. Так что теперь Артем с командой старательно набивал трюмы «Витязя» уцелевшим оборудованием с их кораблей. На третий день очнулась Айла, контактер и Атси. Девушка была словно в прострации. Общаясь с ней, парень понял, что для нее его приказы являются приоритетными, словно ей это прописали как программу в голову. Кроме того, она сразу же локализовала изолированный объект на борту корабля. Он не Мау, оперативницу корпорации Луам, которая решила сделать напоследок бяку своему начальнику. И сообщила Артему, что та действительно не собирается ему гадить. Более того, ей понравилось, как он быстро ее просчитал и принял меры. У нее даже появилось желание заключить с ним контракт. Как оказалось, девушка имеет возможность считывать поверхностно информационную матрицу разумных. Таким образом, ИАЦИ подарили ему живой детектор лжи. Это было очень удобно, особенно при заключении договоров. Ведь многие руководители различных компаний и корпораций стараются делать так, чтобы их сопровождали мощные псионы. Только вот была одна проблемка. Находясь рядом с Артемом, Айла становилась нормальным разумным, словно что-то или кто-то отсекал ее от канала ПСИ, который ее настроили ИАЦИ. Это наталкивало на мысль, что теория профессора Рауна Бранна имела право на существование. И это напрягало еще больше. Ведь если хоть кто-то узнает о том, что парень является противовесом для псионов, то за ним сразу же устроят охоту. Причем все. Псионы, чтобы убить, а спецслужбы, чтобы засунуть в какие-нибудь сверхсекретные лаборатории. А ему ой как не хотелось подобного развития событий. Когда они закончили потрошить остовы разбитых кораблей, Артем приказал продолжить путь. В этот раз «Витязи» никто не мешал, и он разогнался на крейсерской скорости до прыжка за 4 часа. Их ждала система прокурора.